Анна Россиус Фиктивная жена миллиардера Глава 1 Саня, я придумала, как нам отвадить твоего озабоченного шефа. Юлька вихрем влетела в мой номер. С разбегу плюхнулась на аккуратно застеленную кровать и замерла с выражением «триумфа» на симпатичном лице. «Ты так не ори, Юль, он за стенкой». Приказал зачем-то помощнице забронировать нам соседние номера. «Вот злодей». «Ещё какой. Сама она сейчас в отпуске на Ямайке, а мне две следующие недели париться с ним тут. Буду и ассистенткой, и переводчик». Ещё боюсь предположить, кто. Я поморщилась и продолжила раскладывать вещи из чемодана по полкам. Можно попытаться найти плюсы даже в этой нежданной командировке. Первый — жить предстоит в роскошном парк-отеле премиум-класса. Второй — изумительные природные красоты Карелии. Третий — приятная компания друзей, на которых у меня, я надеюсь, останется время. Юлька взяла в руки красочный буклет и зачитала вслух. «Международная научно-практическая конференция по фармакологии. Тоска зелёная, но контингент здесь, сама понимаешь, мужчины один лучше другого, аж глаза разбегаются. Ты тут со своим самоваром, так что закатай губу!» Хохотнула я, имея в виду Юлькиного новоиспечённого мужа Рому он не рискнул отпускать нас в эту командировку одних без присмотра поэтому снял неподалеку от основного здания коттедж да я же не для себя это ты у нас девушка незамужняя мне илья алексеевича в этом плане достаточно не знаю уже куда ты его внимание деться босс исходит слюной это факт хоть мужик он молодой красивый и при бабках ты от него воротишь нос «Я вообще отношений с мужчинами заводить не хочу, даже с такими, как Белов. Жду не дождусь, когда он уже, наконец, переключится на кого-нибудь другого». «Александра Юрьевна», — подруга подошла ко мне и ухватила за руку, преданно взглянув в глаза. «Это раньше вы были серой унылой мышью, а теперь...» «Мужчины таких не пропускают. Привыкайте». «Чистая правда». Я всю жизнь была дурнушкой, но за последние пару месяцев будто бы расцвела. Ладно, что ты там придумала? Мы выберем тебе приличного парня, и ты закрутишь с ним роман. Коротенький курортный романчик. Во-первых, я тут буду работать. Чувствую, шеф мне вообще продохнуть не даст. Во-вторых, сказала же, не хочу никаких отношений. Я развернулась и, прихватив НИССР, пошла в ванную. Юля подскочила и бросилась за мной. Истинная причина моего затворничества подруге неизвестна. Я так и не решилась рассказать ей историю своего спасения полностью, хоть и прошло уже больше двух месяцев. Потому, наверное, что она обязательно захочет узнать всё. Лишь от одного мимолетного воспоминания об Андрее моё дыхание сбивается, а щёки начинают гореть огнём пересказывать подробности нашей с ним первой и единственной ночи вслух? Ни за что. «Ты не знаешь, от чего отказываешься», — проговорила Юлька, усаживаясь на бортик большой прямоугольной ванны. «Понимаю, почему ты раньше не встречалась с мужчинами. Они не видели в тебе сексуальный объект. Но теперь-то всё иначе. Двадцатидвухлетняя девственница-красотка — это нонсенс!» Я обречённо вздохнула, И выдала. Один увидел. «Что?» — она с подозрением уставилась на меня. «Не поняла». Один мужчина всё же увидел во мне объект. Два месяца назад, когда я ещё была, как ты выразилась, унылой серой мышью. «Сашка!» — протянула она, вытаращив глаза. «Так что теперь я просто 22-летняя красотка». Я невесело усмехнулась. Подруга охнула, приложив ладошки к разинутому рту. «Почему ты не рассказала? Как ты могла от меня такое скрыть? Кто он?» «Таинственный хирург, который спас мне жизнь». На её лице застыло выражение готовности вытрясти из меня душу со всеми пикантными подробностями моего грехопадения. Но какой-то добрый человек очень вовремя Прервал нашу беседу звонком, избавив меня от неминуемого допроса с пристрастием. Юля вернулась в комнату и достала из сумки телефон. Недолго послушала, сдвинув брови. «Представляешь, звонил этот, как там его? Лакей. Говорит, машину нужно переставить. Какой-то хрен с горы забронировал себе, видите ли, это парковочное место заранее». Она раздосадованно рявкнула, направившись к двери но на пороге обернулась с ободряющей улыбкой. «Может, он тоже будет на этой конференции? Это твой хирург. Здесь же весь цвет медицинского сообщества». Сомневаюсь. Со мной не случается таких счастливых совпадений. Наверное, я до конца своих дней обречена помнить мужчину, которому моя любовь без надобности, и вряд ли узнаю даже, кто он на самом деле. Одно очевидно — Рядовой доктор не осмелился бы сделать то, что сделал Андрей. Зачем же он рисковал карьерой, спасая меня? И если уж я была так для него важна, то почему исчез?